Глава 9. Запор. Запор – это редкий стул с частотой менее трех раз в неделю и или когда кал бывает плотным, а дефекация происходит с натуживанием. Иногда запор сопровождает органические заболевания кишечника, обсужденные в предыдущей главе. Внезапно возникший запор может быть симптомом органического заболевания, включая колоректальный рак. Нужно обратиться к врачу и, возможно, потребуется колоноскопия. У взрослых частая причина запора – синдром раздраженной толстой кишки. В этом случае мы исключаем органические заболевания, у лиц старше 50 лет делаем колоноскопию, а в младшей возрастной категории можно обойтись клиническим анализом кала, иммунохимическим анализом кала на скрытую кровь и анализом кала на кальпротектин. При форме СРК с преобладанием запоров они непостоянны, но доминируют. При этом возможны периоды нормального стула и даже поносов. СРК ассоциирован с тревогой, депрессией, но об этом мы уже писали. Наиболее частая причина запора у взрослых людей – синдром раздраженной толстой кишки. Самая частая ситуация – функциональный запор. Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще бывает у пожилых людей, а его корни можно нередко проследить с детского возраста. Запор у детей и пожилых имеет свои особенности. Запор у детей Недавно мне звонила мама одного трехмесячного грудничка и рассказала, что у него стула не бывает по 4 дня. Она боится непроходимости, обратилась к врачу, ребенку назначено 5 препаратов, включая нормофлорин, дюфалак, панкреатин и еще не помню что. При этом малыш находится на грудном вскармливании, отлично себя чувствует и прибавляет в весе. Стул раз в 3-5 дней мягкой консистенции. Правильное лечение в этом случае – отсутствие лечения. На грудном вскармливании в норме стул может быть и несколько раз в день, но молоко может настолько хорошо усваиваться, что стул появляется раз в неделю. Критерием запора здесь будет плотный стул, который выделяется с болью, может вызывать надрывы анального отверстия и сопровождаться каплями крови. Если ребенок плачет, живот вздувается, малыш отстает от возрастной нормы прибавки веса, кал плотный или замазкообразный, лечение необходимо и оптимальный выбор – макроголь, полиэтиленгликоль, форлакс. Макроголь – это полимер, вещество, которое обеспечивает удержание воды в просвете кишечника и размягчает стул, увеличивает его объем. чем стимулирует рефлекс кишки сокращаться при наполнении. Макроголь не вызывает привыкания, не всасывается и не попадает в кровь. В редких случаях при запоре у грудных детей и младенцев замазкообразный стул вызывает кишечную непроходимость. Макроголь способен предотвратить это осложнение, поэтому в европейских и британских рекомендациях по лечению запора у детей – Он находится на первом месте. Если ребенок находится на грудном в скармливании, живот спокоен, а стул мягкий, но случается 1-3 р а з а в неделю, значит молоко полностью усваивается. Проблем с запором у него нет. В легких случаях можно обойтись без препаратов, обеспечивая достаточный питьевой режим и присутствие в пище клетчатки, например, овощных пюре, фруктов, каш. С течением времени запор у грудничков и младенцев часто проходит самостоятельно, по мере созревания нервного аппарата, участвующего в управлении кишечником. У детей постарше, тоддлеров, 1-3 года, важное значение приобретает психологический фактор. Если ребенок на фоне запора при дефекации чувствовал боль, он может бояться дефекации и максимально избегать ее. задерживая каловые массы в себе. Это приводит к усугублению ситуации и закреплению патологического рефлекса, поддерживающего запор. Сопутствующая этому возрасту социализация тоже может внести свой негативный вклад. Дети иногда стесняются ходить в туалет вне дома, в детском саду и школе, такие отложенные дефекации тоже путь к запору. В возрасте от 1 до 3 лет причиной запора может служить психологический фактор. Если ваш ребенок боится ходить в туалет в детском саду, стоит отложить на время эту форму социализации. Важный симптом запора у детей – выделение жидкой части стула между дефекациями с загрязнением белья. Ребенок не может контролировать этот процесс. Причина этого явления в том, что плотная часть каловых масс находится в прямой кишке в виде плотного комка, а жидкая часть кала обтекает его вокруг, как река вокруг острова. Это явление смущает ребенка и усугубляет психологические проблемы, особенно если взрослые ругают его за испачканное белье. Макроголь и в этом случае базовое решение. Он делает стул мягким, регулярным и, главное, безболезненным, помогая преодолеть страх перед дефекацией. Клизмы играют вспомогательную эпизодическую роль. Делать их регулярно не следует, это ослабит моторику кишки и усилит запор. Кроме макроголя, полиэтиленгликоля, фарлакса, применяют препараты лактулозы, но их недостаток – Провокация газообразования. Обычные стимулирующие слабительные, такие как лист ц е н н ы могут быть применены однократно, но стратегически для долговременного приема они непригодны. Важную роль играет психологический комфорт ребенка. Иногда требуется привлечение психолога или психотерапевта. Запор у взрослых и пожилых людей. У взрослых пациентов нередко можно проследить историю функционального запора с детского возраста. Механизмы его возникновения мы рассмотрели ранее. Вторая частая причина запора – синдром раздраженной толстой кишки. С возрастом тонус кишечника снижается и вероятность запора растет, особенно если пациент в результате каких-либо болезней стал малоподвижен. Пожилые люди иногда из-за проблем с зубами или из-за общей слабости и недомогания делают выбор в сторону рафинированной пищи, которую несложно жевать. У меня был пациент, у которого в рационе остались только молоко, печенье и сахар. Родственники таких пациентов должны следить за качеством их питания. Например, есть фруктовые и овощные пюре им будет несложно, а пищевых волокон при этом они будут получать достаточно для нормализации работы кишечника. Важную роль при нормальной работе кишечника играет присутствие в диете овощей, фруктов, некоторых круп – перловка, овсянка. Следующая важная угроза для пожилых и хронически больных людей – обезвоживание. Оно подкрадывается из подволь и не всегда правильно оценивается не только больными и родственниками, но и врачами. Запор – одно из его проявлений. Пожилые и тяжело больные люди иногда не испытывают чувства жажды в должной мере и могут пить много меньше необходимого. У такого человека будет сухой язык, сухая кожа с замедленным расправлением кожной складки, если кожу немного ущипнуть. Может снижаться артериальное давление, а привычные лекарства от гипертонии вдруг начинают действовать слишком активно и избыточно. Когда мне говорят о пожилом человеке, который был активен, ходил в магазин и по другим делам, интересовался общественной жизнью и вдруг слег, Я в первую очередь подумаю об обезвоживании. Такого человека необходимо отпаивать. Он не может самостоятельно следить за своим питьевым режимом. Ему необходима помощь близких людей. Обезвоживание – одна из основных причин запора. Пожилых и больных людей требуется отпаивать и четко следить за качеством их питания. Еще одна важная проблема, особенно тяжело решаемая у пожилых – злоупотребление стимулирующими слабительными. Это лист сенны и все его многочисленные препараты – бисокодил, гуталакс, регулакс и многие другие. Проще назвать препараты, к ним не относящиеся – макроголь, лактулоза, семя подорожника, мукофальк. вазелиновое масло и незарегистрированный в России л и н о к л о т и т Стимулирующие слабительные при длительном постоянном применении требуют увеличения доз для поддержания эффекта. Встречаются пациенты, принимающие несколько упаковок бисокодила или сенны в день. Надо помнить об этой опасности и принимать стимулирующие слабительные нерегулярно. Если потребность в таком слабительном возникает раз в неделю, проблемы нет. Если они нужны каждый день, пора перейти к более подходящим для этого препаратам. При длительном течении функционального запора, и особенно у пожилых, можно встретить пациента, который говорит «Я испробовал все, мне ничего не помогает, стул удается получить только клизмой». На самом деле помочь можно почти всегда. Такой пациент накопил длительную историю борьбы с запором путем проб и ошибок. И ошибки обычно преобладают. К типичному сценарию относится частый, ежедневный прием стимулирующих слабительных в возрастающих дозах, короткие, недостаточные курсы приема макроголя или лактулозы, решение вопроса при помощи клизмы. У этого пациента кишка с одной стороны измождена стимуляторами, а с другой развращена клизмой. Такая кишка атонична и недеятельна, она утратила природный рефлекс к опорожнению. Бесконтрольный прием стимулирующих слабительных усугубляет проблему запора. Тем не менее, как бы долго вы н и мучили свой организм подобными препаратами, восстановить функцию кишки можно. Главное – терпение. Задача лечения – этот рефлекс восстановить. Работа эта длительная, требует настойчивости и от врача, и от пациента. Базовым препаратом опять же должен быть макроголь. Возможно использование лактулозы, но при ее применении может возникать избыточное газообразование. Часто пациенты, начав лечение макроголем, прекращают его из-за неэффективности. Дело в том, что осматические слабительные, увеличивающие объем каловых масс, такие как макроголь, способствуют восстановлению нормальных кишечных рефлексов далеко не сразу. При их применении в условиях уставшей атоничной кишки часто поначалу мы не получаем ничего, кроме вздутия. Это не повод отказываться от макроголя, это повод на начальном этапе лечения комбинировать его с бисокодилом или гуталаксом. Фоновым стимулятором может быть прокинетик, например, ганатон. Иногда требуется дополнительное лечение местными средствами – глицериновыми свечами и микроклизмами микролакс. При известной настойчивости успех практически гарантирован. Еще один важный феномен, встречающийся обычно у пожилых – это образование каловых камней. Чаще такой камень формируется в прямой кишке. При этом, как и у детей, кал может расслаиваться на жидкую и твердую фазы. Жидкая часть вытекает из анального отверстия непроизвольно и пачкает белье. Сам же каловый камень в силу анатомии прямой кишки по диаметру значительно превышает диаметр анального отверстия при нормальной дефекации. И хотя анус способен к значительному растяжению, это растяжение весьма болезненно, и пациент иногда помогает выходу калового камня руками. Понятно, до таких ситуаций лучше не доводить. Лучшая профилактика – регулярный стул. Если каловый камень все же появился, разумно обратиться к врачу. Не удаляйте каловый камень руками. Это может травмировать кишку. В случае частого образования каловых камней необходимо обратиться к специалисту. Запор при синдроме раздраженного кишечника, СРК, имеет свои особенности. В отличие от функционального запора, в его основе лежит не снижение тонуса кишки, а дискоординация ее деятельности. Обычно часть толстой кишки спазмирована, а другая ее часть выше по течению, перераздута и перерастянута. Понятно, что в такой ситуации раздражающие и слабительные могут усугубить спазм. Для лечения запора при СРК используют спазмолитики – д ю с п о т а л и н дицетел, метеоспазмил. и осматические, объем-дающие, слабительные, макроголь, семя подорожника. Резюме главы 9. Запор у грудных детей – это не редкий, а плотный или замазкообразный болезненный стул, особенно в сочетании с отставанием от графика прибавки веса. У детей постарше главный механизм поддержания запора – боязнь болезненной дефекации. В любом возрасте запоры предупреждают достаточный водный режим и двигательная активность, присутствие в диете растительной клетчатки. Стимулирующие слабительные пригодны для эпизодического лечения. Основной препарат длительного лечения запора – макроголь, полиэтиленгликоль. Он присутствует в аптеках под десятками разных названий. Если речь идет об СРК с запором, дополнительно могут потребоваться спазмолитики и антидепрессанты.